Совсем бесполезный даже вредна зола каменного угля. Подумывает огородник зимой и о покупке удобрений в магазинах, ведь в эту пору их приобрести легче, да и время для поездок найдется. Зимой же закупает и семена овощных растений. Подводя итоги года, не забудьте записать интересные мысли в свой огородный дневник. Такие записи пригодятся в работе. В самый разгар холодов старательный огородник пожинает первый урожай витаминной зелени. Это будет зелень лука и петрушки. Занимается зимой и выгонкой цикорного салата. Толстые и сочные корни, выращенные летней порой, до января хранят в погребе. И вот в новогодье, когда запасы витаминных продуктов иссякают, корни эти извлекают из погреба, и садят плотно друг дружки в цветочный горшок. Для выгонки салата не требуется света. Свет в этом деле даже во вред, листья получаются горькими. Главное условие – влага и тепло. Через полторы-две недели, сняв пленочный колпак с горшка, можно обнаружить небольшие кочанчики из свернутых белых листьев. Это и есть желанный салат. Нежный, вкусный. Срезай его и кроши. Вместе с луком, с солью, да сметаной. Он куда как хорош. Спускаясь в хранилище, не забывайте осмотреть припасы. Так, выкладывая из катки квашеную капусту, периодически смывайте с кружка плесень. Опрятность хорошо влияет на качество продукта. В сильные морозы. Укройте люки погребов подручным утеплителем, соломой, тряпьем, матрацами. Плотно заглушите вытяжку. Надо иметь в виду, что к концу зимы погреб сильнее выхолаживается, чем в начале или в середине сезона. Это связано с тем, что грунт уже отдал тепло и к тому же промерз. Теперь хранилище окружает только холод. Если сверху ударит мороз через люк или вытяжку, то температура воздуха может опуститься к отрицательной отметке. В результате картофель и овощи промерзнут и погубятся. Утепляя люки, укройте и картофельный ворох. Клубни приобретают сладковатый привкус даже при низких положительных температурах. Укрывка несколько согреет картофель в бурте, и он перезимует благополучно. Чем ближе к весне, тем больше у огородника хлопот с рассадой. А так как лишь от доброго семени жди хорошего племени, проверьте и пополните семенные запасы. Добрые семена – это, конечно же, семена сортовые, пригнанные селекционерами к конкретным климатическим условиям. Такие сорта называют районированными. То, что легко вызревает на юге, не успевает созреть в средней полосе России из-за нехватки тепла. Бывает, посадит огородник высокорослые помидоры в Подмосковье. И вроде бы они исправно растут в открытом грунте, ботву гонят. А плоды получили мелкие, зеленые, совсем не то, что ожидали. Сорт явно не на месте. Среднерослые и низкорослые помидоры – дело другое. Они меньше затрачивают времени на формирование ботвы, их потенциал направлен на выкармливание плодов.